Зачем куда-то ездить? Можно и здесь построить дом и зажить по-человечески. Жил же Федул. Пока его не убили, язвительно заметил внутренний голос. М да, Скок остановился на пригорке и обернулся. Прямо перед ним до самой горы высились трубы. Некоторые зарогали клубы разноцветного, в основном красноватого дыма. И небо в той стороне было не голубым, а бурым. Словно неопытный рисовальщик размазал по листу бумаги коричневую и черную акварельные краски. Степной дух неожиданно сменился едким химическим запахом, от которого тут же запершил в горле. Скок закашлялся и сплюнул. «Чат», «Копоть» и «Окалина» неожиданно всплыли в сознании слова продавщицы Марк. «Точно!» — вслух произнес Скок. «Какие здесь могут быть дома? Только на Гаити!» Он вновь зашагал в гору. Появились первые землянки. Сейчас они выглядели еще более жалко, чем обычно — Скособоченные хижины скорее напоминали собачьи конуры, чем человечье жилье и тишина. Только ветер посвистывает в жалких оградках палисадов. Как на кладбище пришло в голову? Тоска? Мать на этот раз была дома. Она лежала на кровати, и, казалось, дремала. Услышав шум, она подняла голову. — Это ты, Юрка? — Точно, мамаш. Вот навестить зашел. Чего лежишь? Или заболела? — Вроде того. Не может с чего-то. Вроде голова пухнет. Встанешь, качать начинает. И давно у тебя такое? Второй день? А ешь чего? Да какой там ешь? Картошки вон третьего дня нажарила, так и стоит, поковыряю-поковыряю, а в рот не лезет. На больничку тебе нужно? Какая больничка? Мы своими средствами лечимся. На плите кастрюлька стоит, плесни-ка из нее в чашку. Теперь достанишь шкафчик и чекушку, налей полстакана. Так, давай сюда, и то, и то. Может, не надо? Я сама знаю, что надо, что не надо. Она выпила водку и тут же запила ее остро пахнувшей жидкостью из чайной чашки. — Что это? — спросил Скок, когда мать отдышалась. — Лечебный отвар из семи трав. — Дрянь какая-то. Сам ты дрянь. Всю жизнь не помогала и теперь поможет. — Ну, смотри. Смотрю, смотрю. Скок открыла люк в полу и полез в погреб. — Ты куда? — спросила мать. — За капустой. — Нет там никакой капусты. Зачем мне она? Но Скок не слушал. В погребе пахло гнилой картошкой и прелью. Он чиркнул спичкой и зажег стоявший на притолке огарок. Вот и бочка. Она и вправду пуста. Тем лучше. Он отодвинул бочку в сторону, нагнулся, вынул деревяшку и достал из тайника тяжелый сверток. Вот они, родимые. Оба пистолета были завернуты в промасленную ветошь и сами сплошь покрыты жирным солидолом. «Ты чё там рылся?» «Игрушки искал». «Какие еще игрушки?» Скок сел за стол и стал разглядывать оружие. На стальной поверхности не было заметно ни единого пятнышка ржавчины. сколько вытащил обойму из парабеллума, затем оттянул раму затвора и спустил курок. Раздался сухой щелчок. «Чего там у тебя?» «Говорю, же игрушки. С детских лет сохранились». Мать пристала. «А, пистолеты. Точно, мамаш. Зачем они тебе?» «Пострелять маленько хочу». «Кончай эту дурь, снова в тюряк загремишь». «Если с умом не загремлю». «С умом». «Ты раньше все делал с умом, да у тех, которые тебя прихватили, видать, у побольше твоего!» Скок засунул обойму на место и стал разглядывать ноган. В барабане имелось всего три патрона. Он вытащил их и нажал на крючок. Щелчок показался ему громче, чем у парабеллума. Оба пистолета выглядели вполне исправно. Итак, он вружен. Теперь нужно искать объект. Скок встал из-за стола и взглянул на мать. «Ладно, мамаш, пойду я. Ты давай выздоравливай. Я на днях еще забегу тебя проведать». И ешь, а то загнешься не от болезни, а с голодухи. За тобой хоть кто-нибудь присматривает? Марусь, соседка, раз в день заходит. Вот и хорошо. А у тебя как дела? Помаленьку, мамаш. Пошу на Мартене, живу в общаге. А пистолеты тебе на кой черт? Пока точно не знаю. Есть одна задумка. Ты уж осторожней, смотри. Постараюсь. Теперь, ощутив в руках оружие, сколько окончательно созрел. Он по-прежнему ходил на смену, кидал лопатой раскислитель, шутил с товарищами по бригаде, случалось, выпивал с ними после работы. Но голова его была занята лишь одним. Где найти подходящий объект для нападения? Вначале он присматривался к инкассаторам. Под вечером те подъезжали к магазинам на такси. Один оставался в машине, а другой забегал внутрь с черного хода и спустя пять минут быстро садился в такси, сжимая в руках брезентовую сумку. «Сколько в ней денег?» — кумекал скок. Тысячи три, Нет, это не та сумма, ради которой можно решиться на налет. А где найти больше? Конечно, в цех для выдачи зарплаты привозят значительно большие суммы, но там грабить кассира по сути безрассудно. Куда бежать? Кругом завод. Тут же перекроют проходные, а если лезть через стену, заметят. Останется искать лаз или дыру в стене. Однако, сколько и сам понимал, совершать налет на территории завода в высшей степени глупо. Поэтому он искал иную цель. Как ни странно, с выбором помогла Лена. Скок продолжал встречаться с девушкой, однажды та сообщила ему, что матери по итогам полугодия должны выплатить весьма приличную премию. «Вся фабрика получит», — рассказывала девушка, «потому что ее коллектив план перевыполнил на сколько там процентов. В расчеты дадут. Мама обещала выделить мне сотню от своих доходов». «А когда расчет?» — как бы невзначай спросил Скок. «Как обычно, пятого», — сообщила девушка, и, как показалось Скоку, выразительно посмотрела на него. «А сегодня 2 июля», — мысленно отметил Скок. «Время на подготовку еще есть, хотя его крайне мало». Скок прекрасно знал, где находится швейная фабрика. Фасад ее выходил на оживленный проспект, а центральная проходная была расположена несколько в стране, на небольшой улочке, с одной стороны застроенной частными домами. По другую сторону к фабрике примыкал профтехучилище, а дальше начинался городской рынок, именуемый в народе барахолкой. Кстати, совсем неподалеку некогда обитал покойный Фидул. От фабрики до землянки на кородырке было минут 15-20 быстрого ухода. Теперь Скок знал, куда надо бежать после налета. Оставалось внимательно изучить диспозицию. На следующий день, бригада как раз отдыхала, он пошел к фабрике и осмотрелся. Машина с кассиром, скорее всего, подъедет к главному входу. Тут-то нужно действовать. Главное не дать кассиру и охраннику войти в само здание. Теперь, в какую сторону бежать? Скок подошел к училищу. По случаю каникул на его территории было пустынно. Он обогнул здание и через пару десятков шагов уперся в старую железную ограду, вдоль которой росли пыльные акации. Скоро он обнаружил дыру, которую выводила на зады частных домов. Тропинка вела к такому же забору, только огораживающему барахолку. Это и был путь к отступлению». Дальше он попадал на рынок и смешивался с толпой. Теперь нужно было экипироваться соответствующим образом. Скок вспомнил об обличии Фантомаса, пошел в магазин и приобрел черный спортивный костюм и тапочки такого же цвета. Поскольку, как он полагал, мешок с деньгами должен быть достаточно объемным, Скок также купил самый большой рюкзак, который только имелся в продаже. Оставалась маска, которая должна увеличить его сходство с Фантомасом. Скок нашел выход весьма просто – он купил пару капроновых чулок аккуратно обрезал один и потренировался на нем натянув на голову хотя видимость сквозь капрон оказалась не особенно хорошей она его вполне устраивала прорези для глаз он делать не стал теперь нужно было надежно приспособить оружие к бою скок прям на голое тело надел широкий офицерский ремень и засунув за него пистолет и попрыгал пистолеты не выпадали пойдет решил он оставалось только выйти на исходную позицию 5 июля часов в 9 утра Скок прибыл к проходной швейной фабрике смешался с толпой женщин, спешащих на работу. Однако в здание он заходить не стал, а подошел к газетному киоску и стал изучать журналы, выставленные за стеклом. Через его плечо был переброшен полупустой рюкзак. Когда через 10 минут людской поток сошел на нет, он отошел от киоска, перешел на противоположную сторону улицы и раскрыл только что купольную правду. Еще через 10 минут к главному входу подъехал желтый москвичок, на ветровом стекле которого имелась табличка с надписью «Кассир». Из дверей фабрики вышла немолодая грузная женщина и плюхнулась на переднее сиденье рядом с шофером. Машина тронулась, а следом искок двинулся прочь. Он свернул к училищу, обошел ее и углубился в заросли акации. Возле дыры в он остановился, огляделся и стал раздеваться. Потом достал из рюкзака спортивный костюм, ремень, пистолет и маску, переоделся, сложил снятую одежду в рюкзак и спрятал ее меж кустов, присыпав землей и прикрыв газетой. Как будто все. На переодевание ушло минут 10. Интересно, через сколько вернется машина с кассиршей? Он шел к проходной по противоположной стороне улицы. Новые тапочки несколько жали, однако до да нельзя возбужденный скок не обращал на это внимания. Он подошел к остановке автобуса, который находился почти рядом с фабрикой, уселся на скамейку и стал высматривать москвичок. Ждать пришлось довольно долго, минут 40, но Скоку не было скучно. Он напряженно следил за главным входом на фабрику. Наконец появился желтый москвичок, и Скок почти бегом бросился к нему. Автомобиль затормозил у крыльца. Скок поспешно натянул на голову капроновый чулок, достал из-за пояса парабеллум и подскочил к молодому мужчине, вытащившему из салона два брезентовых мешка. Следом из машины выбралась грузная женщина. Дальше происходящее стало напоминать кино, но не Фантомас, а какой-то старый черно-белый фильм из итальянской жизни. Ослепительно светило солнце. В его неистовом сиянии люди, на которых нападал Скок, были похожи на фотонегативы. негативы. Черные лица, белый впадин глаз. «Это Фантомас!» – заорал Скок, наставив пистолет на мужчины. «Ограбление! Давай деньги, сука!» И он рванул один из мешков на себя. Мужчина страшно побледнел. На лбу мгновенно выступили крупные капли пота, а зрачки, несмотря на яркое солнце, расширились во весь глаз. Он беззвучно шевелил губами, точно выброшенные на песок рыба, однако мешка, в который цепился скок, из руки не выпускал. Фантомас! вновь заорал скок, направив ствол в землю и нажал курок. Раздался щелчок. «Осечка!» — понял скок. «Не проверил патроны. Наверное, за столько лет с ними что-то случилось». Он отпустил мешок, мгновенно передернул затвор и вновь нажал на курок. На этот раз парабелом сработал. Однако пуля ушла не в землю, а почти в упор ударила в мужчину. Скок видел, как выстрелом его развернул и швырнул на землю. «Грабят!» — истошно заорал кто-то слева. Скок машинально обернулся. Кричал и махал в его сторону руками какой-то прохожий. костеша с разинутым ртом застыла, словно соляной столб. Скок перебросил пистолет в левую руку и, что из сил, рванул мешок из руки пожилого. Однако на этот раз тот его еле держал, и Скок чуть не упал. Он подхватил второй мешок и бросился бежать. Вот и училище. Скок пули пронесся мимо него, свернул в кусты и только тут остановился и прислушался. Ни криков, ни звуков погони не наблюдалось. Он вытащил из схрона рюкзак и стал поспешно переодеваться. Потом засунул в рюкзак оба мешка, пистолеты, спортивный костюм и тапочки. «Кажется, все». Однако что-то мешало. Капроновый чулок. Как же он про него забыл? Скок стащил с лица маску и сунул ее в карман. Вот теперь точно все. Он взвалил рюкзак на плечо и направился к дыре в заборе. Пока шел проулком до дыры, ведущий на рынок, не встретил ни души, лишь слышал отдаленный людской гомон. Вот и лаз. Скок мгновенно проскочил сквозь него и смешался с толпой. Он прошел мимо овощных рядов, поднялся на пригорок. Здесь торговали разные животины, начиная от декоративных рыбок и голубее кончая козами и коровами. Неожиданно скоку пришла в голову оригинальная мысль. Молодая дебелая баба, сама напоминавшая супоросную свинью, продавала молочных поросят. Поросята находились в большом деревянном ящике, но не сидели смирно, они пристанно возились, тыкались пятачками друг в друга и непрерывно повизгивали. Почем хрюшки? поинтересовался скок. Тебе, молодой юноша, дешево! Вступлю, игриво сказала баба. Скок купил двух поросят, кое-как затолкал их в рюкзак и двинулся к выходу. Дорогу он приобрел древний велосипед, сел на него и покатил на кородырку. Поросята возились и пищали за спиной. Теперь Скок походил на хозяйственного мужичка, везущего с базара нужную в хозяйстве скотину. К радости Скока матери дома не было. На двери висел ржавый амбарный замок. Скок знал, где мать прячет ключ. Достал его, отпер дверь и вошел в хибару. Он поспешно развязал рюкзак, выпустил поросят, которые немедленно принялись носиться, достал оба мешка, мельком заглянул в них. Сердце радостно ёкнуло. Мешки были набиты разноцветными пачками денег. Скок извлек две пачки 10-рублевки и пятерки. Потом полез в погреб, положил оружие на прежнее место, засунул оба мешка в пустую бочку из-под капусты. Чем бы их прикрыть? Спортивным костюмом? А может, его нужно уничтожить, выбросить на помойку или еще лучше сжечь? Хотя какой смысл? Если найдут деньги, то все равно его посадят. А деньги больше спрятать некуда. Не в общагу же их тащить. Черт с ними. Пускай здесь пока лежат, пока он не решит, что с ними делать дальше. А сейчас нужно дождаться матери и вручить ей поросят. Пускай делает с ними что хочет. Хоть откармливает, хоть жарит. Вот только когда она явится. Скок взглянул на часы. Скоро топать на смену. Ладно, не дождется, оставит записку. Он нашел за совершенно черной иконой старую тетрадку, вырвал оттуда листок и крупно написал огрызком химического карандаша. «Мамаша, просята тебе. Хочешь жарь, хочешь корми. И деньги тоже тебе». Положил листок на стол, а поверх него пачку рублевок. 15. Отец Афанасий между тем был преисполнен созидательного порыва. Говоря по чести, его не столько интересовала эта странная история, сколько увлекало желание направить профессора Севастьянова в лоно церкви или, во всяком случае, убедить его не кропать статейки, разоблачающие пагубность христианского вероучения. Отец Афанасий понимал, Севастьянов работает не за страх, а за совесть. Темой своей одержим и бросать писанину пока что не собирается. Поэтому его убеждение нужно поколебать. А поколебать их можно, лишь доказав, что есть на свете вещи, объяснить которые с материалистической точки зрения невозможно. Именно поэтому в свою первую встречу с Севастьяновым, когда они вместе поехали светить Дусину квартиру, отец Афанасий принялся подкалывать профессора, слегка иронизировать над его желанием разобраться в происходящем, а главное, над неуклюжими попытками найти происходящему именно рациональное объяснение. Однако, если бы посторонний попросил его объяснить события, происходившие в Дусиной квартире, с какой угодно позиции, отец Афанасий вряд ли сумел бы четко и толково сформулировать их причины. и талисман – это, безусловно, интересно. Но верит ли он сам в колдовство? Отец Афанасий некоторое время размышлял над этим вопросом и констатировал – нет, не верит. Только собственными глазами, узрев проявление магии и, главное, найдя убедительные доказательства действия сверхъестественных сил, можно поверить в них. Вот человек, с которым он консультировался, скорее всего, поверил бы. Звали странного типа Олегом Вилемовичем Сильверовым. Однако, как скоро узнал Афанасий, все свои бумаги, начиная от заявления в ЖЭК с просьбой поменять текущий кран и, кончая официальным прошением в консисторию выдать литр святой воды, он подписывал ЭЦИТРА. Поэтому многочисленные знакомые величали ее сетерой. Сетере было далеко за 60, был он высок и тонок, седые кудри волной спускались на плечи. Глаз Сетера имел голубой и туманный, а лицо, открытое и благодушное, освещал легкий румянец. Судя по всему, в жизни он повидал предостаточно. Афанасий слышал, что задолго до войны Сетера за свое увеличение оказался в числе сотен тысяч репрессированных, отсидел в лагерях огромный срок и освободился в начале 50-х. Вернувшись в Москву, он отыскал на чердаке собственный архив, спрятанный как когда-то в предчувствии репрессий, и вновь занялся любимым делом. А любимым делом Сетера, вернее, ее призванием, была демонология. Афанасий впервые столкнулся с ним, еще будучи служкой у архиерея. Именно он налил Сетере святую воду в самую обыкновенную литровую стеклянную банку. С этого и началось их знакомство. На вопрос, зачем ему святая вода, Сетера, как о чем-то само собой разумеющемся, сообщил, что святая вода нужна ему для изгнания беса из одной гражданки. Афанасий не поверил. Сетера пожал плечами и пояснил, подобными вещами он занимается довольно часто и, нужно признаться, небезуспешно. Поэтому к ней ему частенько обращаются с подобными просьбами. Однако данная практика особого интереса для него не представляет, а скорее является средством существования, поскольку за изгнание бесов хорошо платят заинтригованная афанасий с юношеской непосредственностью попросила разрешения принять участие в акте экзорцизма вы кто по знаку зодиака спросил сетера кажется скорпион сообщила афанасий а она телец следовательно противоположности а противоположности как известно из физики при контакте взаимно разрушаются в данном случае в астральном плане конечно следовательно ваше участие в процессе изгнания беса нежелательно В тот раз Афанасий так и не понял, соответствовали ли объяснения Сетера действительности или от него просто хотели отделся. Впрочем, Сетера вовсе не желал порвать отношения с молодым семинаристом. Он оставил свой московский адрес, телефон и предложил заходить в гости. Великом и любопытством Афанасий последовал приглашению и через неделю явился к Сетере. Тот жил в самом центре Москвы, в огромной коммунальной квартире. В списке жильцов Афанасий насчитал не меньше десятка фамилий, Он нажал на кнопку звонка пять раз, такое количество значилось против его фамилии. Через некоторое время обшарпанная двустворчатая дверь отворилась. На пороге возник Сетера, бросил взгляд на Афанасия и, не ответив на приветствие, взял того за рукав пиджака и, как паук муху, потащил по темному захламленному коридору. Комната Сетеры, судя по лепнине на потолке, выгороженная значительно большей, впечатление просторно не производила, поскольку ее стены были заставлены рядами книг и картонных папок. Выглядела она вполне прилично. Именно так Афанасий представлял себе келью ученого-отшельника. Старинная лампа зеленого стекла под потолком. Громадный кожаный диван, такой же кресло и небольшой, типа ламберного столик в стиле Жакоб с бронзовыми накладками. Вот, пожалуй, вся мебель, имевшаяся в комнате. Под самым потолком висело чучело небольшого крокодила. «Рептилия», — первое, что произнес Афанасий, указывая на чучело. «В некотором роде», — заявился Тера. «Как понимать, в некотором роде?» «Очень просто. По обличию это действительно крокодил, а по сути воплощение египетского бога Себека. Отпугивает силы тьмы». «Вы присаживаетесь, молодой человек. Стоять в небольшом замкнутом пространстве не очень полезно для организма». «А что полезно?» «Сидеть, а лучше лежать. Лично я всегда принимаю подобную позу. И так вас привело ко мне любопытство». «Не отрицаю», — согласился Фанасий. «Много вашего брата я перевидал», — сообщил Сетера, «а особенно из духовного сословия, поскольку вызываю закономерный интерес у данной публики. Что же вы хотите? Реликт? Где вы еще увидите в наше время живого демонолога, да не просто замшелого теоретика, а практикующего, добывающего свой хлеб с помощью собственных знаний и умений?» Неужели практикующего? Представьте себе. думайте, изгнание без из гражданки – единичный факт? Отнюдь. Заказов достаточно много, причем мои расценки весьма внушительны. Так вы ради денег стараетесь? А вы духовенство разве без бессребреники? Очевидно, нет. Вот-вот. Церковь, кроме всего прочего, могущественная организация, а я одиночка, и должен изыскивать средства к существованию. Поэтому я и занимаюсь практикой. И, заметьте, никого в своей сети не завлекаю. Сами идут и сами просят помочь. И помогаете? А то нет, иначе бы не шли. В чем же заключается ваша помощь? Бесов гоним, одержимых излечиваем, порчу снимаем. Каким же образом? Вы же, молодой человек, тем же занимаетесь. Так зачем, спрашиваете? Я изгнанием бесов не владею. Плохо. Я в них, извините, не верю. Тогда я ничего не понимаю, ведь вы семинарист? да. И не верите в бесов? А ведь в Евангелии они неоднократно упоминаются. Но я их не видел. Между тем, имеется множество сущностей, которые не видел никто. Однако в их существовании нет никаких сомнений. Знаю, знаю. Ветер, например. Но есть и такие существа, с которыми мы сталкиваемся, можно сказать, ежедневно. Но вера, в которых, как бы сказать поточнее, подвергается сомнению. Вот, скажем, вампиры. Кто-кто? Вампиры. Это те, которые кровь пьют. Вот-вот они самые. И вы их видели? Видел, даже общаться приходилось. Неужели? Видел не только я, и другие люди. Есть у меня один знакомец, некий Альфред Хейдек. Имя его на первый взгляд как будто немецкое, однако он не немец, а латыш, причем обрусевший. Нужно отметить, биография Хейдека почище моей. Участвовал в Первой мировой войне, потом в Гражданскую, по слухам, воевал в Монголии, в армии барона Унгерна, вместе с отступающими белыми частями попал в Китай. Жил в Карбине и Шанхае, где, кроме основной работы ради куска хлеба, занимался литературой. Писал, переводил. После Второй мировой войны вместе с семьей добровольно вернулся в СССР. Попал в Североуральск, где работал юиско-консультом. Будучи убежденным теософом, состоял в переписке с Николаем Рерихом, за что и получил срок. Кстати, именно в лагере мы с ним и познакомились. Потом судьба бросала его по стране. Наконец он поселился в Балхаше у своего сына, где и живет до сих пор. Я состою с Альфредом Петровичем в переписке. Недавно он прислал мне фрагменты своих записей. Вот, послушайте. Случилось это происшествие примерно за год до моей посадки в лагерь. Жил я уже здесь, в этом самом городишке Североуральске. И вот явился ко мне один священнослужитель. У него приход поблизости был. Немолодой, между прочим, батюшка. Явился по рекомендации одного моего знакомого. Приходит, значит, этот священник и неопределенный разговор заводит. О боге, о дьяволе. Я, знаете ли, не любитель отвлеченных речей. По-дружески потолковать сколько угодно. Рассказать о том, что знаю, пожалуйста, о дискуссии эти, уж извините, не люблю. А он мне все толкует о символе вере, об Евхаристии. Но вижу этот поп, его, кстати, величали отцом Милентием, вовсе не дискутировать, ко мне явился, а с чем-то иным. Спрашиваю например, что вам очень надобно? Мнется. Не знаю, говорит, как и начать. Короче говоря, выяснилось. Обратилась к нему одна прихожанка. Помогите, святой отец, говорит. Муж мой, умерший, начал ко мне ночами приходить. И рассказывает эта женщина следующую историю. На девятый день после похорон стук. Спрашивает, кто там? Пусть и отвечает. Она такая обмерла. Муж умерший явился. Тот до смерти своей бухгалтером на молокозаводь работал. Воевал, в плену побывал. Но когда вернулся, никаких репрессий не пережил. Человек он был нелюдимый, какой-то отчужденный, но не злой, а как бы пришибленный. Все молчком, все тишком. Похоронили его, между прочим, без отпевания. Сам попросил. Не знаю, говорит отец Милентий, что в подобной ситуации делать. Ранее с таким сталкиваться не приходилось. Я, говорит, до сих пор не верю, что подобное возможно. Может, поможете? Я не возражал. Интересно же. Ну, поехали мы в поселок, где вампир завелся. Пришли в дом к этой тетке. Вижу, не врет баба. Напуганно да нельзя, аж губы от страха дрожат. Мы, говорит отец Милентий, у тебя на ночь останемся. Своими глазами убедиться желаем, что не врешь. Чего мне врать, отвечает женщина. Такого страха но терпелась не при господи. Думала, думала, чего дальше-то делать? Уехать бы? Только куда? Никуда, говорю, уезжать не надо. Сами с ним справимся. Тетка с недоверием смотрит на нас. Молчит. Вижу, не верит. Но думаю, не веришь, не верь, твое дело. Накормила она нас. И сели мы с отцом Милентием в шашки играть. Щелкаем, значит, костяшками и, как время идет, не замечаем. Между тем стемнело, на улице собака завыла, тоскли, вот так воет. И вот я слышу, во дворе кто-то ходит, ногами шаркает, потом стук в окошко. Он, говорит хозяйка, сама трясется. Я смотрю, к стеклу мужское лицо прижалось. Рядом с окном стол стоит, а на нем керосиновая лапа. Хорошо видно, лицо не то чтобы не живое, а очень уж странное глазаши из орбит вылезли, настолько кровью налитый, изо рта язык вывалился, а алые губы, как черви земляные, шевельца «Пусти!» — шипит. Отец Миленти осенил окно крестным знамением. Мертвеца словно отбросила. Отскочил он, значит, но не ушел. К другому окну подступился. Колотит в него костяшками пальцев, что-то бормочет. Священник и это окно перекрестил. Часа два нечисть по двору шастала. То в дверь стукнет, то под окнами шебуршит. Ну, а как петухи голос подали, пропал. «Что ж теперь делать?» – спрашивает отец Милентий. «Ведь он так и будет сюда шастать». «Можно могилу раскопать», – отвечаю, – «и кол в сердце забить». «Да кто же разрешит?» «А потихоньку?» «Нет, все равно увидит. На кладбище народ постоянно ходит». «Тогда вначале придется святой водой обрызгать стены внутри дома, входную дверь и порог. Потом нужно идти на его могилу и отпевать». Так мы и сделали. Меня, откровенно говоря, подмывало раскопать могилу и посмотреть на покойника, однако воздержался. И что же, после этого умерший бухгалтер перестал ходить к своей жене. Я специально через месяц поехал к отцу Милентию узнать, что дальше было. Говорит, приходил еще пару раз, потюкал в окно, потоптался во дворе, но жена так двери не открыла. А потом он и вовсе появляться перестал. А про другой случай мне уже в Балхашень совсем недавно рассказали. Некий железнодорожный стрелочник попал под поезд. Похоронили. Сразу после похорона он появился в сарае, где уже жена корову. Заговорил с ней, как ни в чем не бывало, словно был жив-здоров. Спрашивал о хозяйстве. Потом стал появляться постоянно. Женщина вначале трусила, но поскольку при жизни они жили, что называется, душа в душу, бояться его перестала и охотно беседовал с покойником на разные темы. Появлялся он в любое время суток, однако посторонние его не видели. Никаких вампирических наклонностей гость с того света не проявлял. Но вдруг потребовал, чтобы на кладбище принесли табаку, причем табак должен принести ему сынишка, которому в ту пору было лет пять. Жена не соглашалась, подозревая что-то неладное, предлагала покойнику самому войти в дом и взять табак. Но покойник настаивал, чтобы именно принес сын. Жена не хотела посылать мальчика, однако сын сам заявил, что видел папу, и папе нужен табак, и он сам хочет отнести его на кладбище. Мать запретила делать это, но мальчик не послушался и побежал на могилу. Побежал и исчез. Мать стала искать его. Безрезультатно. Через три дня мальчик сам явился домой, причем еле живой, без кровинки в лице. Вскоре он умер. Такие вот случаи описывает Альфред Хейдек. И вот как он объясняет проявление вампиризма. Могу прочитать, если вам интересно. «Как мне кажется, в момент смерти то, что мы называем душой, покидает физическое тело, но не уничтожается». Полная смерть наступает в момент полного отрыва от физического тела. До тех пор, пока такой отрыв не состоялся, всегда существует возможность возвращения души в тело даже в том случае, когда оно носит все наружные признаки смерти. Именно на таком возвращении основано так называемое чудесное воскрешение. Иногда родственники спешат с погребением. К тому времени, когда покойник уже закопан, душа, возможно, отделилась только наполовину. В таких случаях, охваченная ужасом, она насильно входит назад в оболочку, от которой только что старалась избавиться, и тогда происходит одно из двух. Либо несчастный, оживший, начинает биться в гробу в конвульсиях предсмертной муки от удушья, либо, если покойник был сугубо материальным человеком, преследовавшим только эгоистические цели, он становится вампиром и начинает существовать между двух миров, между жизнью и смертью. Чтобы не дать разложиться лежащему в